Домик был старый, скверный, попросту хата, глиняная мазанка, как и все на селе. Только крыта была, в отличие от мужицких, не соломой, а дранкой, деревянными плашками. Было в домике маленькое трехоконное зальце. Окошки выходили прямо в густые заросли сирени. И поэтому свет в комнате был зеленый, и люди в зальце зеленые, как покойники. Потом шла спаленка, в стене которой прорублена была форточка в кухню для подачи кушанья.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 явно подогрического происхождения, занимала самый низкий пункт на полотне. И поэтому ребята, поднимаемые бабами, чтобы приложиться, целовали именно эту поганую, незабываемую ногу. Служил обедней вместе с батюшкой псаломщик, он же из звонарь. Славился псаломщик необычайно громким сморканием, и при этом без помощи платка, что очень возмущало мою тонную старшую сестру. Примечание «Тонная» которая придерживается изысканных манер светского тона. Конец примечания. Чтобы образумить неистового псаломщика, она надумала подарить ему носовой платок, которым он немедленно прелестил просвирненную работницу. Работница простояла две обедни на коленях перед жареными курицами, а он трубил по-прежнему в руку. Наша подруга Лиза, батюшкина дочка, девочка удивительная, несколько раз видавшая черта и вообще вравшая так вдохновенно и самозабвенно, что даже худела и истощалась, как бы исходила этим враньем. Эта Лиза рассказывала нам, что куры и хлеб и сало запирались в шкап, и что обед у них никогда не готовился. А если кто хотел есть, то прямо лез в шкап и ел. Мне это казалось удобством и роскошью гениальной. Когда я вырасту большой и выйду замуж, с этого начинались обыкновенно все мои мечты, у меня в каждой комнате будут такие шкапы. Проголодаюсь в спальне, буду есть в спальне,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 Баба выползала из каких-то подклетий, долго на нас смотрела и от умиления одним глазом плакала. Приговаривала при этом очень странные слова. Сидят понюсеньки, такие малюсенькие, и с ручечками, и с ножечками, и глазками пилькают. И что они там себе понимают? че не понимают? И кто их разберет? Баба считалась безответной, но во всех таинственных лизиных рассказах она всегда играла какую-нибудь роль. Баба, мол, слыхала, как на болоте плачут некрещенные младенцы. Баба знала, что у нашей горничной корнельки под сподницей рыбий хвост. Баба видела, как за старой мельницей какой-то зеленый шишкун лапой гром ловил и под себя прятал. Примечание — сподница, юбка, конец примечания. И тех чертей, которых Лиза видала, баба, конечно, тоже видела, только признаваться не хочет, чтобы черт ей как-нибудь не подгадил.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 «М мы м мы мы-мы, мы-мы. Мы знали это пение и часто дразнили друг друга: Замолчи! Поешь, как отец Савельи из Светского. Но радовался он недолго. Ребенок был слаб и хил, и надежды, что поправиться, было мало, отец Савелий стал задумываться. Поздний плод сей, говорил он. Поздний плод сей не наберет себе солнечных соков. Не кровеносен хил и сотрясается. И вдруг все изменилось неожиданно и неладно.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 Больше, впрочем, в купеческих. Внешность у этого братца была незабываемая. Рост огромный, нос фамильный, как у матушки, трубой. Кадык выпечен. Платье носил вероятность чужого плеча, потому что все на нем было необычайно коротко и узко. Насколько я теперь помню, было ему лет 26, и был он как будто выгнанный семинарист. Личность опустившаяся, страх и позор семьи. Говорили о нем всегда словами грубыми и могучими, вместо «ест».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 Ахали слушатели. Ну и ничего, поколотил себя кулаком по животу и пошел спать. Являлся он всегда налегке, без всякого багажа, иногда даже без шапки, но раз принес какой-то маленький вышитый гарусом саквояжик, с какими в те времена старухи в баню ходили. Поставил в уголок в прихожей, погостил недолго, а когда ушел, как всегда не прощаясь, прислал оказии с мужиком из села верст за 10 записку: забыт саквояж.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 Вурдалашеньку, Урдалашеньку да на девять ден отсель увести. Так Галашенька бы и поправился. Батюшка даже побелел весь. — О ком ты, нечестивая, так выражаешься? Думая, что он укоряет ее в непочтительности к матушкину брату, баба ответила. — Да про Галактиона тимофеевича, Только что они больны. Так я их Галашенькой... Перед такой невинностью растерялся отец Савелий, и гнев у него прошел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 Так вот, так и знай. Ночью сделались с младенцем корчи. Верно, с перепугу. Уж очень страшно кричал на него Галактион. И свершился с того дня перелом. Стал ребенок хереть, а Галактион поправляться. Поправился, но засиживаться не стал. Чуть немножко отъелся, напярил на себя сюртук, разыскал свою поклажу, замасленный сверток и ушел. Но на этот раз попрощался, только не со всеми, а с Авениром. Подошел к люльке, посмотрел. Что?